Глава двадцать восьмая. Я поняла, что Оливия не только напугана новым учителем, даже будущие боевики опасаются Дроу, но и считает меня виновной в отстранении ее любимого преподавателя. И все же хотела выяснить наверняка, что случилось вчера на балу и почему я так поступила. Вот только я ничего не делала, и появление Корола для меня такая же неожиданность, как и для всех. Почему же распространился слух, будто новый учитель боевой магии дело моих рук? Впрочем, это как раз не секрет. Я незаметно запустила ладонь в карман и сжала яйцо. Характер липучки становился тем приятнее, чем больше я подкармливало странного питомца. А еще именно от него я слышала тактику Дроу: втереться в доверие и ударить из подтяжка. Нет, Долгранас, мне совершенно не нравится, как вы выглядите. Дерзко заявила я. О Эгра. От негодования я выговорила жуткое имячко темного эльфа без запинки. Что конкретно тебе не нравится, Кэтрин? Уже мскользнул ко мне красноглазый мужчина, и я с трудом заставила себя устоять на месте, хотя услышав угрожающую вибрацию в голосе Дроу, даже Оливия отшатнулась. А подруги всегда легко удавались боевые заклинания, и щиты в ее исполнении не разлетались от одного удара Эгры. Моя же магия совершенно иной природы, и мне нечего противопоставить даже королевской темной силе Райли, не то что сопротивляться эльфийской мощи. Впрочем, кто сказал, что я собираюсь защищаться? Отец всегда говорил, что лучшая защита — это показать противнику, что он заранее проиграл, и даже заведомо сильный отступит, если усомниться в себе. «Не нравится цвет ваших глаз?» Спокойно начала перечислять я и, загибая пальцы, принялась придирчиво рассматривать Коралла. Да и оттенок кожи подозрительный, волосы будто седые. Что, маскируетесь под старичка? Улыбка ваша фальшивая, намерения подлые, а слова источают яд. Вы опасны, как все темные эльфы, и я считаю, что вам не место в академии. Да и в Америке, если уж на то пошло. Выговорившись, я смело посмотрела на эльфа в ожидании ответного шага противника по словесным баталиям. Отец утверждал, что высказанная в лицо правда дезориентирует и выводит соперника из себя, заставляет пойти на поводу эмоций и сказать лишнее. Судя по мрачнейшему лицу долграназа, он в ярости от моей честности, а Оливия вообще вжалась в стену и косилась на меня с ужасом. Зжав в кармане спасительное яйцо, я готовилась ко второму раунду, в котором мне нужно окончательно разозлить Дроу. Если учитель нападет на ведента, то его тут же уволят, даже принято его по рекомендации короля. Сердце колотилось как сумасшедшее, ноги приросли к полу. Я делала вид, что бесстрашна, но это было далеко не так. Вокруг уже собирались веденты, и это был благоприятный момент, чтобы дискредитировать Дроу. Он молчит. Набуравит меня уничтожающим взглядом, как на балу, и надо просто разжать пальцы и позволить темной силе проникнуть в меня, рухнуть без чувств. Всего лишь отпустить спасительного липучку. Ну же, иначе упустишь момент. О Эгра, как же страшно добровольно подставиться под удар. Дрожа всем телом, я начала разжимать пальцы, но Дроу вдруг расхохотался, совсем как вчера на балу, весело и безудержно. Покачал головой и, успокоившись, произнес: «Сколько дерзости, страсти, открытости! Восхищен твоим выступлением и еще на королевском приеме, Кэтрин. Поэтому и согласился на предложение короля магентов. Признаю, идея обучать магентов тому, как одолеть дроу в бою, мне не понравилась по вполне понятным причинам». «Ну, раз уж мы все делаем шаги к всеобщему миру, то стоит пойти на некоторые... неудобства. Не так ли?» Я выдохнула с разочарованием. Не успела, не поймала момент, не вывела из себя настолько, чтобы Дроу показал свою истинную природу, и все потому, что испугалась и не сумела пойти до конца». Пока я карела себя за молодушек, Долграназу приблизилась любопытная Джессика. Видентка нервно сжимала сумочку, но все же отважилась задать вопрос: «А вы правда будете обучать видентов с боевого факультета сражаться с Дроу?» И сражаться, и побеждать. Эльф улыбнулся так хищно, что Джесс отшатнулась и скрылась за спиной рыжего Вилля, а Дроу продолжил, повергая всех в шок. И не только с боевого факультета. Я проведу краткий курс для видентов всей академии. В наступившей тишине раздался насмешливый голос Райли: "Что, даже видентам с факультета искусств придется встать плечом к плечу с боевиками? И чем же они будут защищаться? Кисточками? Вам ли не знать, что кисти бумага во все времена были самым опасным оружием. Поддел его дроу." Кто не поверит записи, а вашем происхождении, например, если на пергаменте стоит подпись короля? Раили побелел как стена, и я выступила вперед. В любом случае Раили прав. Разделение на факультеты придумали не ради красоты. Каждый видент учится по направлению сила и виды своей эгры. Зачем художнику боевые заклинания? А будущим агентам короля нужен не меч, а понимание основ управления государством и ораторское искусство. «Язычок у тебя острый», — лениво согласился Дроу. «И многое из того, что ты так горячо доказываешь, разумно. Именно поэтому я прислушался. Не акт ли это доброй воли со стороны темных эльфов? Если бы ты оказалась права, и мы планировали нападение, стал бы сын Корза Зегматса обучать видентов убивать нас?» «Это лишь хитрость», возразил и я, присущее темной расе. По заявлению светлых выгнул белую бровь Дроу, а как часто они сами говорили правду, например, зачем представителю эльфов учиться в академии, если он не планирует стать магентом? У тебя не возникло вопроса, почему он появился так внезапно и сразу принялся за обучение на последнем курсе? «Потому что он умный и знает больше, чем кто-либо из видентов», — пылко ответила я. «Тогда зачем он здесь?» Не отступал долго Ранас, и пока я придумывала достойный ответ, повернулся к толпе видентов. «Я пришел, чтобы пригласить вас на первое занятие по боевой магии Дроу». Он замер на мгновение, и его сиреневатые губы изломила хищная усмешка. «А также шахванцев, орков». и светлых эльфов. Я проследила за взглядом Коррелла и, заметив шандатиля, растерянно моргнула. Мой парень стоял, прислонившись плечом к стене, и, скрестив руки на груди, спокойно слушал. Казалось, на его прекрасном лице не дрогнул ни один мускул, но я всем сердцем ощущала полыхающую ярость светлого.